Желание обуздать стихию, конечно, похвально, но как же часто люди пытаются подчинить себе силы, о масштабах которых не имеют даже малейшего представления. Линии электропередач прокладывают специалисты, газ тянут тоже специалисты, да и к работе с ядерной энергией не допустят кого попало. А вот работать с высшими материями берутся все, кому не лень, возомнив себя теми, кто подчинил духов и высшие силы, теми, кто теперь вправе решать вопросы жизни и смерти. Да вот только последствия могут быть еще более разрушительными, чем от дурака на АС. Шаман сидел на диване и рассматривал деревянную фигурку коня, отполированную до блеска, руками предыдущих владельцев. Закрыв глаза, мужчина расслабился и стал поглаживать амулет легкими невесомыми прикосновениями, будто ища в его защите брешь. Амулет завибрировал, начал теплеть, И в ушах шамана послышался детский смех, а потом перед глазами вспыхнул образ смуглого черноволосого мальчика. Ребенок на глазах стал расти, взрослеть, его взгляд становился все осмысленней, мужественней. И вот это уже молодой воин в легкой походной кольчуге с чуть тронутыми первой щетиной щеками. Но вдруг на его груди стал разрастаться красно-черный узор, превратившийся в большую рваную рану. «М -м -м, «Так вот ты какой, дух амулета!» — мысленно проговорил шаман. «Связь с детской игрушкой была настолько сильна, что ты ушел в неё. А что было дальше? Покажи!» Образ убитого воина начал постепенно угасать и уступил место абсолютной темноте. Мрак начал сгущаться ближе к центру, и по мере того, как светлели края, в середине темнота уплотнилась до состояния фигуры человека в старинном золотом камзоле. Человек, судя по движениям и пассам, проводил какой-то магический ритуал — Внезапно изображение стало колебаться, трястись и расслаиваться, после чего картинка исчезла вовсе. Значит, это он сделал из тебя амулет. И сейчас ты хочешь знать, что же будет дальше? Я... Могу обещать тебе только то, что никогда не буду принуждать делать зло и несправедливость, не спеша проговорил шаман и послал фигурки коня, слабый, чуть синеватый импульс, который амулет тут же принял в себя. Инициация состоялась. «Саш!» – послышался голос Ани. «Саш, тут такое дело...» Александр открыл глаза и внимательно посмотрел на подругу. На лице Ани не было ни следа от минувшей бури, лишь легкая растерянность. Девушка села рядом на диван и начала сбивчиво объяснять. «Я когда на тебя обиделась, то ушла в верхний мир, к бабушке». «Ну, мы там с ней поболтали. Она сказала, что ты не прав, что должен был меня с самого начала держать в курсе, что и зачем. Ну, потому что это неправильно, когда люди, ну или там, не люди, которые друг друга любят, что-то скрывают от своих любимых». «И вообще, в отношениях очень важным «Анхен!» — смеясь, перебил девушку кот. «Прекрати! Твоя тирада одновременно подпадает и под жестокое обращение с животными, и под доведение до самоубийства!» Девушка растерянно замолчала и посмотрела сначала на шамана, а потом на кота. Оба сидели самоученическими лицами. «Ребят, ну вы чего? Я же стараюсь все подробно рассказать». «Солнышко», — дипломатично покашляв, проговорил Александр. «Ты расскажи сразу, до чего вы в итоге договорились с бабушкой, и в чем, собственно, дело, ради которого недалеко от границы нашего дома стоит неупокоенный дух». Аня на несколько секунд задумалась, машинально теребя подол платья. «Бабушка, мне посоветовала быть мудрой и тебя простить. Вот я и пошла прощать». А тут он, шаман, задумчиво посмотрел на Аню, а та наполнялась красным свечением от каждого своего слова. На кресле, зажимая мягкой лапкой рот, захрюкал от сдержанного смеха кот. «Продолжай, Анюта, продолжай!» «Нет, ну правда, бабушка мне сказала, что прощение достоин каждый, а особенно невиновный». Девушка замолчала на пару секунд и продолжила растерянно виноватым тоном. «Но это был ее сарказм, получается, да? Я опять все неправильно поняла». Шаман приобнял любимую и чуть грустно ответил. «Солнышко, ты просто у меня еще очень молодая. Ты не прожила долгую жизнь, чтобы набраться опыта и знаний. Но, к счастью, тебе это предстоит». «Наверное, мне действительно нужно было рассказать тебе все это раньше. Но тогда бы ты почувствовала на себе груз ответственности за такое обучение». «А это неправильно. Если учение не в радость, то и знание не в толк». «Так кого же ты там встретил, а, шаманка Аня?» «Духа, бросив быстрый взгляд на любимого, ответила та». «Вот, знаешь, совсем не удивило. Встретить в междумирии духа — это как-то неоригинально. Вот если бы ты встретила там агента по продажам косметики... Хотя нет, этих я и сам там видел». «Дима, будешь подкалывать, я припомню, как кто-то в подъезде малую нужду, стоя на задних лапах, справлял, а потом хвастался на весь верхний мир, что подростки, которые это видели, уже полгода не пьют, а один серьезно подумывает о карьере послушника в монастыре», — ловко парировала Аня. Кот с достоинством поклонился, но замолчала. Шаман, улыбнувшись, тронул девушку за плечо. «Ты отвлеклась на этого софиста». Аня чуть прикусила нижнюю губу и, собравшись с мыслями, начала говорить очень увлеченно и даже азартно. Я сначала почувствовала энергию жизни. «Ну, думаю, какой-то сильный медиум сейчас появится. Решила подождать, ведь если он хороший, то, может, помощь нужна какая. А если плохой, то хоть буду знать врага в лицо. Жду я, жду, а тут появляется этот. Вроде по виду дух как дух, но весь какой-то смазанный, расплывчатый и пахнет от него странно». «Одновременно и жизнью, и смертью. В среднем мире так вампиры пахнут. Я к нему подошла, помощь предлагаю, а он на меня шипит. Иди, — говорит своей дорогой, покойница, — без тебя тошно. А я гляжу, он кем-то к миру живых сильно привязан». Я какие могла связи разорвала и закрыла, как ты учил, чтобы сила ни туда, ни оттуда не могла попасть. Но основные связи не осилила. Прочные они, как от древней магии или от книги. А другие так совсем меня смутили своим составом. Короче говоря, я опять не справилась сама и привела к «Григория к нам». «Ну давай, зови его сюда», кивнул Александр Анне, и когда она стала исчезать, продолжил, обращаясь к коту. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Кот закатил глаза и ворчливо возразил. «Вот до чего же меня эта фраза бесит, ты не представляешь. Во-первых, я, может быть, сейчас о копченой Мойве думаю. Да, не в тему, но я о ней, может быть, и всегда думаю. А во-вторых, ты же и так читаешь мои мысли. Так чему спрашивать-то?» Шаман мягко улыбнулся и удивленно посмотрел на друга. «Комиссар, ты чего разворчался? Тебе всего-то сто лет, а ворчишь, как будто все 5000 Что с тобой случилось?» «Не знаю. Мне не нравится эта ситуация с этим Гришей. Под шерстком чую. Опять в чужую мерзость влезем. Скажи, что у меня паранойя», — посмотрел в глаза другу кот. «Не без этого. Но в данном случае, скорее всего, интуиция». Шаман почувствовал приближение магической сущности и прикрыл глаза. А когда открыл их, то оказался уже в между мире. Александр встал из кресла и, повернувшись, посмотрел на себя сидящего. «Слушай, может быть, бороду отпустить?» «Как думаешь?» — спросил он у Дмитрия. Тот усмехнулся, поправил рубашку и проговорил якобы под нос. «С бородой, Саша, ты будешь вылитый, моджахет! Отпускай, конечно, отпускай! Тогда твоей фотографии можно будет злых духов изгонять. Ну или хотя бы делать их заиками!» Шаман хотел ответить колкостью, но не успел. В это время в комнате уже стали проявляться Анна и сопровождающий ее Григорий Лет сорока, смерть естественна, меньше полугода назад При жизни был не злой, но эмоциональный «Творческая личность, возможно, художник или музыкант», отметил шаман, глядя на гостя, и, дождавшись, когда тот окончательно проявится в квартире, поздоровался с ним первым. «Приветствую вас, Григорий. Меня зовут Александр. Я шаман. Расскажите, что с вами случилось, я постараюсь помочь». «Привет!» – кивнул гости, не дожидаясь приглашения, сел в одно из свободных кресел, заработав этим одобрительный взгляд от развалившегося на диване Дмитрия. А вот Анну такое поведение, наоборот, покоробило. «С чего начать-то? Смотрю я, значит, как меня хоронят. Неплохо так, кстати, но как-то вяло, картонно, без огонька». Искренность на тройку, артистизм на единицу. Только сосед один от души старался. Довольный, что теперь под окном парковочное место занять можно. Хороший человек, честный. честный. Ну так вот, значит, э, стою я рядом с гробом, слушаю, кто и что мне говорит, прощаюсь И тут бац, тётка какая-то незнакомая. Я и так, и сяк. Но вот не помню ее и все Она меня обнимает, причитает И под эти всхлипы фотографию чью-то мне за пазуху и засунула И сразу так мне грустно стало Так тоскливо Мужчина повел плечами и посмотрел на внимательно слушавшего его рассказ Александра Вся лёгкость ушла разом, будто и не было её вовсе. А в полночь она второй раз пришла на могилу. Я в то время по городу ходил, прощался с родными местами, а тут раз боль как при жизни скрутила. Но я ходом на могилу, а там... «Это гнида. Какой-то ритуал проводит. А боль-то все сильнее и сильнее крутит меня. Ломает, как живого. Мне потом знакомый утопленник объяснил, что это из-за живой силы мне так плохо было. А я-то подумал, что это уж мой персональный ад. Вот так полгода я уже и шатаюсь по серому миру из-за этой сволочной ведьмы». Меня сила живого мучает тут, а он из-за меня умирает там. Спасибо, девчонки твои, сильно помогла. Но боль до сих пор-то осталась. Если сможешь помочь, я твой должник». Сидящий неподвижно на протяжении всего рассказа Дмитрий с наслаждением потянулся и спросил у Григория. А ты не выяснял, за что парня к тебе привязали? Кто он такой? Кто она такая? Это ведьма. Ду задумался на минуту, откинул прядь волос с лба и, собравшись с мыслями, продолжил рассказ. Да, конечно, выяснил. Ведьма эта. Её, кстати, Олеся зовут. Когда-то с тем парнем жила. Потом они расстались по её инициативе. Потом Олеся снова захотела отношений, но тот её отшил. То ли другая появилась, то ли просто отшил, я уж не выяснял. Да это и неважно важно. Но вот за это ведьма его и убивает. Да и меня попутно мучает. Она где-то книжицу с заклинаниями раздобыла. И теперь чувствует себя хозяйкой жизни. «Гингема чертова! Саня, я прошу, разорви мою связь с этим несчастным и перевяжи ведьму, а? Я имею право на такую месть, я выпью эту дрянь до дна. Я выдержу эти муки ради возмездия». Анна хотела возмутиться этой просьбе Григория, но ее чуть тронул за плечо Дима и, прикрыв глаза, отрицательно покачал головой. Девушка растерянно поглядела на Александра, но и тот лишь развел руками. «Что ж, это будет справедливо, Григорий. Я тебе помогу. Точнее, мы. Я и Анна». Шаман положил одну руку гостю на плечо, а вторую протянул девушке. Видя ее колебания, он пояснил. «Аня, боль за боль, смерть за смерть. Мы — стражи миров, а не добрые волшебники. В руках у Олеси оказался источник огромной силы — магическая книга». Но она, не понимая ее силы, распорядилась этим преступно. Григорий имеет право на такую месть. А ритуал должна провести именно ты. Ведь это ты изначально взялась ему помогать. Да и с обитателями глубин Нижнего мира тебе пора познакомиться уже не как духу, а как равной с сильными. Девушка прикусила нижнюю губу, решительно тряхнула головой и протянула руку Александру, после чего все трое тут же начали медленно растворяться, плавно переходя в другое измерение. Менее чем через минуту в комнате остался один меланхолично наблюдавший за всем Дмитрий, который тут же вернулся обратно в «Средний мир», но уже в виде кота. Осень вступала в свои права, то плача холодными дождями, то грея яркими лучами солнца. На деревьях мирно сосуществовали золотые и зеленые листья, А на ветвях уже собирались стайками птицы, готовясь к долгому перелёту. Молодых птенцов в этих стайках можно было вычислить сразу, по суетливости и глупому копошению, так не свойственному опытным и неторопливым птицам. Анна, какое-то время наблюдавшая за стайкой через окно, спросила у Александра... Я, наверное, со своим желанием всем помочь выгляжу со стороны, как эти ласточки. Такая же молодая, наивная, нелепая и суетливая. Нет, ты не нелепая. Ты просто еще не растерявший своих идеалов справедливости. И, к счастью... Саш, а я тоже могла по глупости наломать «Таких дров, как это Олеся...» Александр молча кивнул и поудобнее уселся в кресло, чуть потревожив смачно зевнувшего кота. Несколько минут прошли в тишине, когда каждый размышлял о своём. «Значит, спасибо, что хотел уберечь меня от глупости. Скажи, Олеся теперь умрёт, да?» — поинтересовалась девушка у Александра. «Скорее всего, да. Но не факт. Она хоть без своей магической книги и слабы, но все-таки ведьма, должна почувствовать, что ее пьют. И тогда сама разорвет связь. Если, конечно, хватит сил. Шаман погладил корешок старинного фолианта и положил его на стол». «А если не хватит, то коллег можно попросить». «Интересно, а у ведьм профсоюза есть?» — подал голос с дивана кот. «Ага, имени товарища Люцифер», — засмеялся шаман. «А почему не Вильзевула или, к примеру, Астарота?» — тоже улыбнулась Анна. «Скажу тебе, как верующий коммунист!» Назидательно ответил ей кот, подняв вверх указующий коготь. Именем можно называть только в честь красных героев, командиров, может даже и комиссаров. но это неважно важно чтобы были красные. а люцифер как раз так демон красный в честь такой профсоюз называть не грех.